Ираклик Верикадзе «Вспомни Тарантино» или «Седьмая ночь» на Кинотавре Исполняет Гурам Баблишвили «Думаешь, мне есть что сказать, что со мной что-то такое происходит? Вряд ли, вряд ли. Я просто человек, и у меня есть своя история. Как у всех. Фредерик Бекбедер. Лось. Вместо предисловия. Май 2020 года. Кришинское лесничество. От Москвы 60 километров. Тут мы живем с художником Томой Стенко и нашими сыновьями, 20-летним Германом и 7-летним Ираклием по прозвищу Чанчур. Вокруг дремучий лес. Бегают лисицы, рыжие, серые, черные. Лесничий по фамилии Пастернак пугает нас рассказами о медведях. Несколько раз мы сталкивались с лосем, высотой чуть ли не в два этажа. Левый рог у него наполовину сбит. Лось всегда неожиданно выныривает из кустов, огромный, как Титаник, и застывает. Застываем и мы. Изумленные и чуть испуганные. После долгой паузы лось издает громкий, протяжный звук. С таким звуком отчаливал Титаник в свой первый и последний рейс. Прозвучав, он сходит с тропы и исчезает в темных кустах, оставляя память о себе едкий запах. Пердило! Эту кличку мы дали лосью несколько дней назад встретив его в трех шагах от дома. Должен сознаться, что Тома и я полюбили двухэтажное чудище. Встречи с ним стали особенным ритуалом. Когда он и мы молча глядим друг на друга, его глаза что-то говорят нам. Возможно, что-то важное, но мы не понимаем, что. «Чанчур, Герман, Тома и я...» Живем на окраине старого поселка, в доме сарая. Помню фотографию Генри Миллера, который стоит перед таким же домом-сараем в Биксюре, в Калифорнии. Я зачитывался его романами, когда они были запрещены в СССР. «Тропик рака», «Тропик козерога», «Черная весна». С тех пор прошло много лет. Когда выйдет эта книга, мне исполнится 82 года. «Это ужас!» — воскликнул бы Альфред Хичкок. «Как у всякого графомана, у меня хранится огромное количество исписанных страниц, начатых и незаконченных рассказов, повестей, сценариев, романов». «Скажу иначе. В ящиках моего письменного стола томятся стада диких носорогов. Они воют и просятся на волю. А так как память моя... Угасает, лучше сказать «Тонет в тумане», то по подсказке Тома стенко я решил писать книгу, используя многоголосые война носорогов. «Кришенское лесничество, где мы с собакой Мишель, гадавала сучка Ротвеллером, и слепым непородистым псом Гомером, злые мальчишки забавы ради зажигалки выжгли ему глаза, а мы его приутили». Вроде мы ищем того двухэтажного лося? Необъятно. Компания наша напоминает героев книги «Волшебник изумрудного города». Особенно младший сын Чанчур с пластмассовой воронкой, которую он выпросил у поселкового управляющего Рахмата и его жены Дили после прочтения этой книги. Натянув воронку на голову, он изображает железного дровосека. Кришинский лес своей сумрачностью похож и на другие литературные леса, которые множат мое воображение и укрепляют память. Сергей Параджанов, с которым мы были дружны, как-то сказал, «Жизнь — это 24 коротких фильма. В одном ты — герой, во втором — трус, в третьем — мелкий вор, в четвертом — дранная кошка». Он перечислил все существующие пороки и только в первом фильме видел себя героем. Примерно то же самое хотелось бы мне в этой книге написать. 24 новеллы. Иначе говоря, снять 24 коротких фильма. Но я не знаю, в каком фильме могу быть героем. Всего остального — пороков во мне с избытком. Рукопись которую я первый достал из ящиков моего письменного стола, называлась «Странные доллары Екатерины Бухаровой Миндадзе». Она показалась мне подходящей для начала путешествия во времени и пространстве.